часть 40. Петелина и Валеев предъявили служебные удостоверения и вошли в здание УВД. Елену подталкивало к решительным действиям профессиональная злость. Она не позволит водить себя занос. Настало время поговорить в открытую. Последнего Марат больше всего и опасался, поэтому взял на себя функции её охранника. Проходя мимо кабинки дежурного офицера, Петелина бросил он на ходу: "Сегодня опять показушная съёмка?" Или я чёрт возьми могу припарковаться. Дежурный уткнулся в бумаги и с облегчением схватил трубку зазвонившего телефона. Елена с Маратом поднялись из кабинета Кулика. Следователь постучала и приоткрыла дверь. Можно? Вам никто не помогает переодеться. Издевательская вежливость в сочетании с агрессивным тоном заставили Кулика приподняться из-за стола. Он подался вперёд, опиршись кулаками в стол, прищурился. Что ты хочешь, петля? Елена подошла ближе. Марат задержался у двери. Оставлять за спиной неконтролируемое пространство он посчитал неблагоразумным, словно находился на опасном задержании. "А где ваш артест, товарищ полковник?" спросила Елена. "Вы сняли его здесь? Это не мой кабинет, я работаю тут временно. Если потеряли, то он в спальне Вареньки Тимофеевой". Кулик сдвинул брови, но Елена выдержала психологическое давление, тогда он переключил внимание на Марата. "А это кто с тобой?" Двой Валеев, полковник приосанился, выпятил грудь, его голос стал предельно жёстким. "Капитан, не умеете представляться, покиньте мой кабинет". Марат вопросительно взглянул на Елену. "Так, внула, выйди. Я рядом в случае чего", предупредил Марат, прикрываясь за собой дверью. Оставшись вдвоём, Кулик вновь упёрся взглядом в Петелину и спросил: "Что ты делала в её квартире?" "Темафеева пригласила меня на чай. Вас тоже?" Не сомневаюсь, что ваше общение чаем не ограничилось. Петля, попридержи язык. Хотите правду? Пришла в наступление Елена. Вы схалиснулись с ней ещё до моего приезда. Это она подбросила мне записку с угрозой, приревновала. Ты меня отчитываешь? Набычился Кулик. Ты не моя жена, и вообще, какое тебе дело, с кем я провожу свободное время? А дело в том, главный спец по маньякам что у меня есть серьёзные основания предполагать, что Варвара Тимофеева это и есть неуловимый Живарес. Что? вскипел от возмущения Кулик, но огонь гнева в его глазах быстро сменился туманом сомнения. Он опустился в кресло в болезненном раздумье. Петелена умярила свой пыл и перешла на сдержанный тон. Она использовала вас для получения информации. Ведь что мужику надо? Приласкать, похвалить ты да самый умный, самый лучший. и из него поперла бравада. Так было, я не ошиблась». «Но...» – полковник замялся, и Елена поспешила захватить инициативу. «Давайте пройдем по последним эпизодам. Тем убийствам, когда я присоединилась к вашей группе». Она села напротив кулика, придвинула к себе чистый лист, взяла карандаш. Из-под ее руки появились очертания длинного автомобиля. «Первый же вечер, убийство в лимузине. Это был вызов для следствия и лично для вас». привёз помощницу, получай. Она отвела душу самым дерзким способом: одной подбросила записку с угрозами, другому оставила труп в лимузине, и чтобы окончательно самоутвердиться, послала пальчики следующей жертве. Всего лишь догадки. Болезненно отмахнулся Кулик. Но вы не сделали вывод, продолжила Елена. Пригласили меня в номер, угощали вином, заигрывали, да ещё окно открыли. Варвара могла слышать и видеть неприятную ей сцену. И разозлилась по-настоящему. Полковник хмурился и молчал. Нежели Музина Елена нарисовала домик. Перейдём к убийству Ивакина. В ту ночь у вас была с Тимофеевой связь. Что ты имеешь в виду? Любовную встречу. Я не обязан тебе отвечать. Тогда я буду подозревать вас в соучастии. Варвара приходила ко мне тайно через окно. Я не хотел лишних разговоров. Нехотя признался Кулик. В ту ночь да, она была у меня. Но никогда не оставалось до утра. Я так и думала. Это был ещё один способ самоутверждения. После связи с вами она расправилась с Ивакиным, а потом внутренне посмеивалась, наблюдая, как мы сваливаем вину на доктора Холодова. Ты забываешь, что она женщина. Сколько сил и энергии надо иметь, чтобы провернуть такие убийства, усомнился Кулик. А она сильная и бешеная. Вы замечали перепады её настроения? У женщин бывают критические дни. Удобная отмазка, однако правда в другом. Варвара страдает биполярным аффективным расстройством, когда чрезмерно приподнятое настроение резко сменяется депрессией. Это тяжелое психическое заболевание, которое разрушает личность и провоцирует к опасному поведению. Больной может нанести вред как себе, так и окружающим. И главное, период обострения характеризуется маниакальным состоянием психики. А как же тогда она... Врач Холодов снабжал её сильнодействующими препаратами и помогал скрывать болезнь. Иначе Тимофеева вылетела бы со службы, пояснила Петелина. Она нарисовала горку таблеток и красный крест. Я думаю, она знала о роли Ивакина в судьбе Холодова, знала, что доктор лишился родителей, потерял все деньги и с тремя детьми ютился в ветхом домишке, и всё из-за Ивакина. Возможно, убив чиновника, она хотела отблагодарить врача. Что-то тут не так. возразил Кулик. С Авакиным понятно, но если она зависела от холодова, то не стало бы его убивать. Это логика здорового человека, а Варвара больна. Накануне холодов её жутко обидел и из добрых побуждений подсунул плацебо. Она разозлилась, я была свидетелем её срыва. К сожалению, наши ложные подозрения, что холодов живарес, тоже сыграли свою роль, и она решила подставить его. Вспомните, Варвара сама вызвала следить за холодовом. а потом заявила, что не нашла врача. Зато вечером мы получили его труп. У неё было куча времени, чтобы подкинуть ему улики и инсценировать самоубийство. Она воспользовалась шансом. Вот вам маньяк, только мёртвый. Петелина взяла чистый лист, нарисовала дом с флагом. Теперь перейдём к последнему эпизоду, к покушению на Васильева. Когда это случилось, не Варвара, не вы на мой звонок не ответили. В тот вечер я был у неё, признался Кулик. «Точное время. Мы встретились около восьми. А расстались. Я звонила в девять. Мы выпили и...» «Короче, потом я пошел в душ. Наверное, тогда ты -то и звонила. Когда вышел из душа, Варвары в квартире не было. Я удивился, немножко подождал и поехал к себе». Петелина задумчиво постучала торцом карандаша по бумаге. «От ее дома до обл. администрации минут десять. Она умеет ездить быстро». планировала разделаться с Васильевым и вернуться, сказав, что выходила в магазин. Вы стали бы её лучшим алиби. Вот чёрт, я замечал её перепады, но не подумал. Теперь думать придётся. Елена склонила голову и стала черкать хаотичные линии. Некоторое время оба наблюдали за нервными движениями её руки. Первым не выдержал Кулик. А это что такое? раздражённо спросил он. Пока не знаю, возможно, зигзаги удачи. Она сломала карандаш и подняла взгляд. Вы отдаёте себя отчёт, как в Москве посмотрят на вашу связь с убийцей. Следователь по особо важным делам и серийный убийца чиновников в одной постели. Кулик надулся, побледнел и бахнул кулаком о стол. Встать! Елена негольно поднялась и сделала шаг назад. Полковник вышел из-за стола, его глаза превратились в узкие щёлки. Губы шевелились медленно, а говорил он тихо, словно шипел. Из-за тебя на Холодова пали подозрения, оказавшиеся ложными. Это были не мои выводы, а твои. Ошибку совершила ты. Холодов погиб по твоей вине, да и Ивакин тоже. Что вы несёте? Это ты работала с Тимофеевой в паре. Ты проводила с ней больше всех времени. Ты видела её срывы, знала о таблетках и болезни, и ни разу не доложила мне ни словом, ни полусловом. Это называется несоответствие служебному положению. Или того хуже, покровительство опасного преступника. Да я молчать, рявкнул Кулик. Я отстраняю тебя от расследования, советую подумать об увольнении из органов по собственному желанию. Это хороший выбор, лучший для тебя. Иначе я сделаю так, что ты вылетишь с позором. Полкотник схватил её рисунки и разорвал в клочья. Повисла пауза. Оба смотрели в глаза друг другу. Вицелена понимала, что авторитет Кулика несоизмерим с её служебным положением. На её слова он ответит своими. Точнее наоборот. Точнее наоборот. Это ей придётся оправдываться от его нападок. Он знает, за какие ниточки дёргать, чтобы руководство поверило ему. Как говорят боксёры, они в разных весовых категориях. Её удар он выдержит, а вот она его ответный вряд ли. Тем не менее, она стойко вытерпела его взгляд, и Кулик почувствовал это. Если не удаётся сломать, то можно попробовать согнуть, решил он и поднял руку в примирительном жесте. Давай так, Петелина, ты забываешь о деле Живареза и немедленно покидаешь город, забываешь и уезжаешь, а я разрулю здесь как нужно.